Как будто ей стало жарко. Дора откинула назад платок. У нее было суженное к подбородочку лицо, небольшой острый нос, чудесные синие глаза, в очень длинных черных ресницах. И волосы ее, сейчас спутанные, нечесанные, видно, тоже были хороши, густые и блестящие. От маленького подбородка и остроты черт лицо казалось недобрым, лицом грызуна. Но если ты встречался с рассеянным синим взором, то терялся. Так ли зла и мелка эта женщина? Они мне разбили очки, пожаловалась Дора. Под глазами были темные пятна, словно она подкрасилась по новой моде, но темнота лишь подчеркивала голубизну белков. Вы плохо видите? спросил Андрей. Только очертания. Даже заголовки в газетах не могу прочесть. «Ничего!» – постарался успокоить ее старик. «Будем сегодня в Москве, купим тебе новые очки!» «Теперь такие очки не достанешь!» «А ты московская?» – спросил старик. «Меня встретят», – сказала Дора. Из этого следовало, что она в Москве не живет, но и не хочет признаваться, откуда она. Впрочем, какое дело до того остальным? Освободившуюся кружку Лидочка протянула Доре. Та, думая о другом, протянула руку, но промахнулась пальцами, и Лидочка с трудом успела ее подхватить. Хорошо, что вода уже немного остыла, никто не обжегся. Дора взяла, наконец, кружку, и Андрей вложил ей в пальцы кусок сахара. Дора принялась быстро, часто и мелко глотать воду, прикусывая сахаром, и стала похожа на птичку или на мышку. Оказывается, она везла из Крыма от сестры продукты для себя и своих товарищей, А они могут не поверить в то, что чемодан конфисковали, и будут недовольны. «Вот что, товарищи!» – удивилась Лидочка. «У нас нелегкая жизнь, и надо делиться тем, что есть», – наставительно сказала Дора. «И деньги отобрали?» – спросил Давид Ленч. «Не отвечай, не отвечай, и без тебя знаю, что отобрали. Но мы, как до Петрограда доедем, я моего сыночка Лейбу найду, он тебе поможет». «Я же сказала, что меня будут встречать», — раздраженно откликнулась Дора. «Замерзла, да?» — спросил Давид Ленчик. «Как хорошо, что она есть», — подумала Лидочка. «Его мысли заняты ее бедами, иначе бы он извелся от своих потерь». Но через какое-то время, когда Дора, отвернувшись к окну, накрылась с головой одеялом и как бы ушла из комнаты, старик осознал масштабы своей беды. И тогда уж Андрею и Лидочке досталось быть портером, когда на сцене играет такой трагик. Беда и на самом деле была серьезнее, чем показалось вначале. Дело заключалось не только в вещах и продуктах, не только в теплом пальто. Главное, что с бумажником старик утерял адрес сына. А так он его не помнил. Знал, что его сын трудится в каком-то присутствии большим начальником. Присутствие находится в Петрограде, но все остальное было запечатлено на бумаге, которая уже не существует. «Ничего страшного», – пытался успокоить старика Андрей. «Как доберетесь до Петрограда? Пойдете в тамошний совет и скажете имя вашего сына, и его найдут». «Какое такое имя?» – даже рассердился старик. «Развеляй бы это имя! Это все равно, что слово «еврей». Но тогда фамилию». «Такая фамилия, как у нас, — сердито ответил старик, — валяется в Одессе на каждом шагу. Наша фамилия Бронштейн, а я сам знаю 120 Бронштейнов, и из них половина мне даже не родственники. Мой сын Лейба Бронштейн. А знаете, что я вам скажу? Я скажу, что, на мой взгляд, у большевиков служат начальниками 100 Лейбов Бронштейнов, а вы как думаете, и все-таки, может быть, вы ошиблись?» И даже если у большевиков десять бронштейнов, вы наверняка найдете своего сына. «Может быть, и правда ваша, сыночек, — ответил Давид Леонидович, — но пока я даже не доехал до Петрограда и совсем не знаю, как это сделать, если у меня нет ни копейки. «Мы постараемся вам помочь, — сказал Лидочка, — и даже не говорите, — отмахнулся старик и погрузился в глубокое печальное раздумье о злой сути жизни». «А обо мне не беспокойтесь», — непрошенный, ответила Дора. «Меня встретят, у меня в Москве друзья».